"Ну, вот значит, почему ты такой коричневый?" сказал я, легонько шлёпнув в спать чепоруке. Он не подхватил мою шутку и притворился, что я сделал ему больно, чего на самом деле, конечно, не было. "Ну и что ты имеешь в виду?" "Да ладно. Ты коричневый, потому что купался в канализации". Теперь я понимаю, что такие шутки нельзя назвать изысканными. Но вышло забавное, я рассмеялся. Только я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 Ничего себе, круто. Ну да, вы видели по телику тот пожар. Так вот, мальчику удалось выбраться. Его зовут Альфи, и он говорит, что ему 1000 лет. Как интересно, познакомишь. На самом же деле меня начнут дразнить и спрашивать, не втюрился ли я в Рокси. Станут смеяться над тем, что можно поверить даже на минутку, будто кто-то прожил 1000 лет.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 Я пока не прочитал этого, не понимал, о чём говорил Альфи. Тысяча лет? Да она мало чем отличается от миллиона. Но теперь у меня появилось то, что директор школы мистер Ландретт называл системой отсчёта. Альфи был из эпохи англосаксов. Представить невозможно. В глубине души я надеялся, что экскурсия позволит мне восстановить отношения с Моей и с Патчем, но на второй день Мо заболел.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 Кто-то хлопнул меня по спине. Это была Рокси. А рядом с ней стоял Альфи, улыбайся робкой редкозубой улыбкой. Смотри, кого я нашла, сказала Рокси. Я хотел ответить, но тут возле нас возник мистер Спринтхэм и объявил громче, чем нужно: "Вы трое, автобус номер 1, места 18, 19, 20. Идите. Рассадка по номерам". О, отлично. До приключений в Саксонии ехать надо было около часа. За это время я узнал. Первое: Альфи живёт в детском доме в Коверкоте. Второе: там очень строгие правила, и спать укладывают ровно в 9:00 вечера. Третье: Санджит и социальные службы пытаются найти Альфи приёмную семью, но скоро так и дело не делается. Альфи спрашил про Джаспера, причём несколько раз, что было странно. Например, он сказал: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 просто болтаю. Скорее мы перестали говорить об этом, потому что произошёл инцидент с очками. Впереди нас сидел Иниго де Ломбра, человек, от которого следует держаться подальше. Настоящим хулиганом его не назовёшь. Мой ещё в начальной школе выяснил, что если дать ему отпор, он сразу сдувается. Проблема была в том, что Эйниго к тому времени уже перерос наших учительниц и мистеры Грин, и весил около 80 кг. Но ну, короче он был громоздный, и чтобы ему противостоять, требовался запас храбрости. Когда Эйниго обернулся и произнёс: "Привет, новичок", я почувствовал грядущие неприятности. Рокси и Альфи сидели рядом, а моё место было через проход от них. Я видел, как приспешники Деломбры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 Повернувшись к Альфе, он сказал: "Вот, возьми". И протянул пакетик мармелада. На лице Альфы отразилось сомнение. "Давай, возьми один или пару. У меня есть ещё пакет". "Откуда ты вообще?" "Я, ну, мой папа родился на острове Готланд, но затем мы жили э-э Ну, он типа дочанин". На лице Альфы был написан ужас.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 Насколько плохо.